Глава 32. Когда Вронский вернулся домой, Анны не было ещё дома. Вскоре после него, как ему сказали, к ней приехала какая-то дама, и она с ней вскоре уехала. То, что она уехала, не сказав куда, то, что её до сих пор не было, то, что она утром ещё ездила куда-то, ничего не сказав ему, всё это было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 что я именно не могу между половиной седьмого и девятью, сказала она, чуть улыбаясь. Книге не будет очень жалеть, и я тоже. Вы верно едете слушать Патти, сказал Тушкевич. Патти? Вы мне даёте мысль. Я поехала бы, если бы можно было достать ложу. Я могу достать, вызвался Тушкевич. Я бы очень-очень была вам благодарна, сказала Анна. Да не хотите ли с нами обедать? Воронский пожал чуть заметно плечами. Он решительно не понимал, что делала Анна. Зачем она привезла эту старую книжину? Зачем оставляла обедать Тушкевича? И удивительней всего, зачем посылала его за ложью?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 Она как будто кокетничала и с Тушкевичем, и с Яшвиным. Когда встали от обеда, и Тушкевич поехал за ложей, а Яшвин пошёл курить, Вронский сошёл с ним вместе к себе. Посидев несколько времени, он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шёлковое с бархатом платье,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 Она как будто не понимала значения его слов. "Разумеется, нет никакой причины", нахмурившись, сказал он. "Вот это самое и я говорю", сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку. "Анн, ради бога, что с вами?" сказал он, будя её точно так же, как говорил ей когда-то её муж.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 От чего же ты не смотришь на меня? Он посмотрел на неё. Он видел всю красоту её лица и наряда, всегда так шедшего к ней. Но теперь именно красота и элегантность её были то самое, что раздражало его. Чувство моё не может измениться, вы знаете? Но я прошу не ездить, умоляю вас. сказал он опять по-французски, снежной мольбой в голосе и с холодностью во взгляде. Она не слышала слов, но видела холодность в взгляде и с раздражением отвечала: "А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать? Потому что это может причинить вам то?" Он замялся. "Ничего не понимаю. Яшвен не может компрометировать И книжная Варвара ничем не хуже других. А вот и она.